Сергей Кремлев иуды в Кремле как предали СССР и продали Россию. Нас история избаловала. Мы получили сравнительно легко много успехов. Это и создало у многих самодовольство, опасное самодовольство. Ива Сталин в 1940 году. Сочинение Том 18, страница 207. Мало у нас в руководстве беспокойных. «Есть такие люди, если им хорошо, то они думают, что и всем хорошо». Ива Сталин в 1947 году, сочинение, том 18, страница 457. «Мы, старики, все перемрем, но нужно подумать, кому, в чьи руки, вручим эстафету нашего великого дела, кто ее понесет вперед. Для этого нужны более молодые, преданные люди, политические деятели». Политическим деятелям ленинского опыта, воспитанным нашей партией, предстоит в борьбе сломить враждебные попытки затормозить и сорвать дело строительства социализма и добиться полного успеха в осуществлении наших великих целей. Ива Сталин в 1952 году Сочинение Том 18, страница 584. Интеллигенция это иллюзия, которая очень дорого обошлась стране и революции, с которой давно пора покончить. М. Ю. Левидов, публицист, литературовед, писатель, 1924 год. От автора. 22 года тому назад с политической карты мира исчезла самая волнующая сверхдержава истории – Союз Советских Социалистических Республик. Однако эта книга не дань памяти прошлому, а, как надеется автор, лишний аргумент в пользу нового возрожденного будущего Советского Союза. Новый СССР возможен, но для того, чтобы он стал реальностью, необходима не только ясно выраженная воля народов, его составлявших, но и ясное, внятное понимание того, почему пал Первый СССР. Необходимо четкое с фактами вскрытие конкретного механизма процесса, который привел к трагедии 1991 года, но еще более необходимо выявление системных корней этого процесса. Необходимо для понимания и страсть, гражданское и человеческое. В начале февраля 1826 года Пушкин, имея в виду трагедию декабрьского восстания, писал Дельвигу «Не будем односторонни, как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». На трагедию СССР тоже можно смотреть взглядом Шекспира, но вообще-то, если отвлечься от трагизма тех дней, видно, что на материалах об истории деградации и гибели СССР Наиболее великой и могущественной формы российского государства можно не только написать трагедии шекспировского толка, а драме и трагедии СССР можно снять десятки остросюжетных и при этом исторически достоверных сериалов. В них нашлось бы место и хитроумным комбинациям, разыгранным в самых разных условиях на всех континентах планеты и захватывающим силовым схваткам, происходящим на все тех же континентах и даже в глубинах морей и океанов. В этих сериалах побеждали бы то героизм, патриотизм и настоящая мужская дружба, то коварство и предательство. Однако, если бы создатели таких сериалов оставались верны исторической правде и не прятались от реальности, то в конечном счете вверх брали бы подлость и измена. Ведь именно эти два слова «подлость» и «измена» оказываются ключевыми для трагедии СССР. Подлость внешнего мира, а точнее подлость «золотой элиты Запада» создававший и поощрявший подрывную работу внутри СССР, и измена советской элиты, десятилетиями подрывавшей корни державного дуба. Точно так, как это проделывала свинья из грустной басни Ивана Андреевича Крылова. Помните? «Свинья под дубом вековым наелась желудей досыта, до отвала, и рылом подрывать у дуба корни стала». Недаром дуб в басне говорит жиреющий на его желудях свинье, Когда бы вверх могла поднять ты рыло. Все верно. Так же, как самодовольная свинья, советская и уж тем более постсоветская элита, не способна обратить свой взор к подлинно великому и высокому. И раз так, то неудивительно, что почти все нынешние телевизионные ток-шоу и дискуссии с участием элиты являют собой сборище откровенных клинических социальных идиотов, ничего не понявших в трагедии их собственной родины. Родины хотя бы по месту рождения. Впрочем, пока что в краю родных и берез еще не перевелись не только социальные идиоты, но и честные, толковые, умные и верномыслящие люди. Действующих соотечественников, правда, пока не в избытке, но ведь еще и не вечер, несмотря на очередные навальные накаты на ум, честь, совесть и историческую память нации. Так или иначе, тема гибели СССР становится все более актуальной. Это видно даже по выплеску на книжный рынок немалого количества книг на данную тему. А начало было положено давно. Достаточно упомянуть появившуюся почти 10 лет назад капитальную монографию «Государственная измена» Олега Платонова и полную полупризнание и якобы признаний книгу Петра Швейцера «Победа», впервые изданную в РФ в 1995 году. Сегодня только список подобной литературы занял бы не одну страницу, и такой факт можно лишь Приветствовать уже потому, что в «Россиянин» и в СНГ от «Синагога» эта дурацкая аббревиатура произошла, что ли, живут десятки миллионов молодых людей, которым в 1991 году было лет пять, а то и годик, а то и вообще несколько месяцев до рождения. Миллионы молодых родились уже после 1991 года. Дать прежде всего им конкретную хронику предательства и фактографию событий – дело не лишнее. Не лишним будет вспомнить те дни и людям постарше. Здесь особо выделяется изданная в 2013 году «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы 1950 1950-2012 года. Гражданкина И.С. Карамурзы. Эта книга – важный источник фактов, а 300 помещенных в ней диаграмм наглядно иллюстрирует взлет Советской России и позор антисоветской россиянин. К сожалению, в названии книг вкралась досадная неточность – слово "реформы". Политическая реформа, как сообщает нам словарь русского языка Ожегова, это преобразование, не затрагивающее основ существующего государственного строя. Но процессы конца 80-х и начала 90-х годов уничтожили государственный строй СССР, они были политическим переворотом, контрреволюцией в чистом виде и никак не могут быть названы реформами. Точное третье слово в ряду «строительство и перестройка» – слово «катастрофа». В целом же знакомство с большинством ныне вышедших в свете книг о гибели СССР показывает, что в них зачастую приведено много убийственных фактов, имеется немало конкретных разоблачений, но слаб общий анализ. К тому же слишком часто разоблачители блуждают в трех соснах – антимарксизм, антисоветизм и антикоммунизм. Тот же Олег Платонов – грустный, увы, тому пример. А жаль. Высоко я ценю серию книг о гибели ссср Александра Шевякина. В них хватает и разоблачающих фактов, и верного анализа, но и тут есть, увы, некое увы, о чем чуть ниже. Порой кто-то из одних заблуждений просто впадает в другие заблуждения, как это имеет место быть, например, с бывшим верным ельцинцем Михаилом Полторанином, автором нашумевшей книге «Власть в тротиловом эквиваленте». Прочесть ее полезно как для молодых, не видевших 1991 года, так и для тех, кто видел его во всей его красе. Ведь наша главная историческая задача – восстановить советское социалистическое союзное государство, а признание полторанина, пусть и запоздалое, помогает разобраться, кто был кем, кто что делал, как и зачем делал. Увы, В аналитической и тем более в результативной части полторанин и авторы других подобных книг также далеки от подлинных задач дня, как они были далеки от тех задач двадцать с лишним лет назад. Более того, на феномене Полторанина надо остановиться отдельно, в том числе и потому, что в этой книге я не раз буду на него ссылаться. Михаил Полторанин пришел в большую политику как один из наиболее близких к Ельцину людей. Соответственно, Полторанин – один из тех, у кого руки по локоть в крови Советского Союза. Один из крупных предателей Советской Родины. И это не мнение Сергея Кремлева. Это очевидный исторический факт. Однажды, обсуждая этот аспект с некоторыми москвичами, я услышал. Ну, видишь ли, у него тоже была своя правда. Его тоже надо понять. Нет. Нет никакой правды полторанина Даже если он сообщает абсолютно достоверные факты о предательстве. Ведь он тоже в нем, в этом предательстве участвовал тогда, в реальном масштабе времени, когда решалось будущее Советского Союза. Да и только ли о полторанине это можно сказать? И только ли о 1991 годе? Ведь судьба СССР решалась не в одночасье, она колебалась на весах истории почти 40 лет со времени устранения Сталина и Берии и до времен перестроечной катастрофы. В одном из интервью 2011 года Полторанин уместно вспомнил дело Госплана на рубеже 40-х и 50-х годов. По этому делу был расстрелян бывший председатель Госплана СССР Вознесенский и Полторанин прямо заявляет, что Вознесенский продавал на Запад важнейшие секретные документы. Даже при Сталине. Впрочем, лично я так далеко в обвинениях Вознесенского не иду. За пять лет с 1944 по 1949 годы 236 совершенно секретных и секретных документов из Вознесенского, Госплана действительно пропало, Но сам его глава был скорее амбициозной дрянью, нарциссом, не видевшим, что творится у него под носом. Но вот еще один крупный Госплановец, Николай Байбаков-Байбак, поднятый в свое время в Берии до поста наркома нефтяной промышленности СССР, он позже облил Берию ложью и грязью, но даже после этого Хрущеву ко двору не пришелся и был снят последним в мае 1957 года уже с поста председателя Госплана СССР. Второе пришествие Байбакова состоялось при Брежневе. 20 лет с октября 1965 по октябрь 1985 года Байбаков вновь руководил Государственным плановым комитетом Госпланом СССР. Потом его отправил в отставку Горбачев, да и пора было, 74 года И вот в 1986 году Полторанин оказался в Баку рядом с Байбаковым в бывшей резиденции Брежнева и задал вопрос, почему, был в нашей экономике такой хаос, куда смотрит Газплан? Все это глупость или предательство, поинтересовался Полторанин у Байбакова в 1986 году. И экс-председатель Госплана ответил, конечно, предательство, Газплан стал государством в государстве, там собралась жуткая публика. Но кто, спрашивается, руководил Госпланом с 1965 по 1985 год, когда там, год за годом, и собралась эта жуткая публика? Кто ее собрал? Не Бойбаков ли? И как же Байбаков, зная такое, мог о таком помалкивать, даже в эпоху гласности? Вот она, Иудина дорога. После смерти Сталина открытое предательство Берии по имя сохранения должности, затем молчаливое предательство Сталина на 20-м съезде, И как итог, многолетнее системное предательство Советского Союза на высоком государственном посту, отставка с умыванием рук, в награду подачка от Горбачевщины, от Ельцинщины и спокойная кончина в 2008 году на седьмом году жизни. Библейский Иуда хоть удавился, а этот полтораннин же Байбаковым восхищается. но но у любого предателя-изменника есть два пути, или продолжать коснеть в своей измене, или искренне до конца раскаяться и искупить свою вину делами. При этом даже выдающиеся героические деяния бывшего изменника не могут оцениваться так же, как заслуги и свершения тех, кто был всегда верен и предан Родине. А как оценивать себя в эпохе Михаил Никифорович Полторань? Что ж, он явно собой красуется и зачисляет себя в героя уже потому, что в своей книге отважился назвать Ельцинскую систему бесчеловечной и людоедской и заявить, что эта система – Ельцинский олигархат, держится на штыках по сей день, все более укрепляясь, наглея и дожевывая страну. Так-то она так, но ведь Полторанин один из тех, кто создавал эту лютоедскую систему. И это тоже не мнение Сергея Кремлева, это тоже очевидный исторический факт. Великий сын русского народа, украинец Тарас Бульба, потрясая посеребрившуюся в казацких делах головою, в своей речи к товарищам говорил. Знаю, подло завелось теперь в земле нашей, думают только, чтобы при них были Хлебные стоги, скирды и конные табуны их, Да были бы целых в погребах запечатанные меды их. Перенимая черт знает, какие сурманские обычаи, Гнушается языком своим, Свой своим не хочет говорить, Свой своего продает, Как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, А паскудная милость магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется он когда-нибудь и схватит себя за голову, проклявши громко поддую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Издав свою книгу, Михаил Никифорович показал, что крупица русского чувства в нем осталась, что он, в отличие от других изменников и иуд, сделал серьезный шаг в сторону раскаяния. Но схватился ли он за голову, проклял ли громко поддую жизнь свою, и готов ли не муками, в том нужды нет, но приходом под то красное знамя Ленина Сталина, которое он предал, искупить позорное свое участие в Ельцинщине, в убийстве СССР, увы, этого-то и нет». И удивительно, что Александр Шевякин, точный препаратор процесса измены Советскому Союзу, советской элиты, сборники издательства «Алгоритм», коктейль Полторанина, посвященному Полторанину и его книге, пишет о мужестве бывшего подельника Ельцина. «Помилуй Бог, человек всего лишь частично, очень-очень не до конца начал искупать свою вину перед Родиной и сразу его записывать в героя. Простить Полторанина я готов, если он пройдет путь раскаяния и искупления до конца». В этом случае я готов его даже уважать, но восхищаться им? Тут лично меня Александр Шевякин разочаровал. Да, для понимания того, что произошло с нашей Родиной, нужны поиск и обнародование фактов. Нужен широкий исторический анализ. Но ведь нужен и вполне определенный эмоциональный настрой. Нужны эмоции, нужны страсть, благородный гнев. Помните, пусть ярость благородная вскипает, как волна. Все должно быть расставлено на свои места. Измены и предательства должны быть названы своими именами и заклеймены. На рубеже 80-х-90-х годов Полторанин был лжепастырем и опять претендует на роль теперь уже якобы прозревшего пастыря. Но где гарантия, что он опять не заведет доверившихся ему в болото новой Ельцинщины, а то и толкнет пропасть? Он ведь прозрел лишь частично, очень не до конца. И как быть с теми, кого Запад не выдвигал и не выдвигает в пастыре, но кто никогда не заблуждался, не предавал Советского Союза, и по мере сил все эти годы ему служил и служит? Нет, рано рядится полторанину, а других вообще не разговор, в тогу героя и будущего спасителя Отечества. В моей небольшой книге, несколько дополненное второе издание, которое... С несколько измененным названием предлагается ныне читателю всех наболевших вопросов не рассмотреть и не решить. Но мне представляется полезным дать свой взгляд на события 1991 года, на предшествующие им явления в жизни СССР и на наше возможное будущее. Сразу предупреждаю, что не собираюсь соревноваться с другими авторами в деле снабжения читателя ворохом жареных фактов и разоблачительных цифр. Чтение книг Платонова, Шевякина, Мухина, Пыхалова, Карамурзы и так далее, Чтение той же книги Полторанина обеспечивает нас в этом отношении с избытком. Мне хотелось вскрыть причины и логику негативных процессов, в том числе в их истоках. Ведь в 1991 году СССР удалось предать лишь потому, что его на протяжении многих лет предавали до 1991 года. Повторю, предательство было не одномоментным актом. О растянувшимся на десятилетия процесса. Это, кроме прочего, я и хотел показать. А насколько мне это удалось судить читателю. В моей книге есть ряд сильных выражений на грани литературного фола. Что ж, бывают такие моменты, когда нормативная лексика бессильно выразить суть происходящего и те эмоции, которые вызваны происходящим. Иногда резкие, жесткие, непозволительные в повседневности слова сами срываются с языка. Например, академик Мстислав Севолович Келдыш, многолетний президент Академии наук СССР, предельно воспитанный человек, отличался полным отсутствием в своем словаре крепких выражений в любых ситуациях. Тем не менее, в мемуарах отмечен случай, когда Келдыш, выведенный из себя волокитой в деле реализации важного и актуального проекта, позволил себе на совещании в Академии наук высказать в немногих, но крайне выразительных словах все, что он думал по поводу разгильдяя. Эффект оказался поразительным. Те же люди сумели все сделать максимально быстро. В полном собрании сочинений Ленина зафиксированы его резкие слова о том, что наши декреты ГНО, ведомство ГНО. Ну, не нашлось даже у культурнейшего Владимира Ильича иного слова для оценки законотворчества и деятельности некоторых пролетарских салонов и демосфенов. А можно ли в строго цензурных выражениях определить то, что произошло на бескрайних просторах нашей еще необрезанной Родины в конце 80-х, начало 90-х годов прошлого века. В цензурных вряд ли. Наднациональная золотая элита Запада разваривала Советский Союз извне. Постсталинская советская элита разваливала его изнутри. А как же народы СССР? Что можно и нужно сказать об их роли? Это ведь не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, о якобы крахе СССР сегодня написано много. Хотя, конечно же, надо говорить об убийстве, если иметь в виду подрывные действия внешнего мира и внутренних предателей. Убийство было совершено вполне сознательно и намеренно. А народы СССР, народы России, они ведь свою родину не хотели ни убивать, ни предавать. Они не хотели развала Советского Союза и внятно заявили об этом на общесоюзном референдуме весной 1991 года. Но вот же не прошло и года, как общая родина народа СССР оказалась разрушена. И народы стерпели Почему они стерпели – отдельный разговор, однако на главного виновника развала СССР я укажу сразу. Это высшие круги советской, особенно столичной интеллигенции, прежде всего творческой, но и научно-технической тоже. Об этом далее будет сказано не раз. Особо неприглядную роль сыграли высшие военные. Да, Та элита так или иначе Советский Союз предала и продала. Только о простых людях страны Советов можно и нужно сказать, что они-то СССР просрли. И между прочим, не только в 1991 и 1992 году, но и в 1993 году, когда у народа была внятная конституционная возможность вместо подсунутых ельцинцами ответов на вопросы референдума 1993 года да, да, нет, да, дать противоположные нет, нет, да, нет. Если бы народы России единодушно Ответили по второму варианту, то не стало бы возможной ни дальнейшая бесстыдная капитализация России, ни расстрел Белого дома в октябре 1993 года и многое другое. Народы Советского Союза, Советский Союз упустили, они же могут и должны его восстановить. Владимир Путин однажды умно обмолвился в том смысле, что, мол, у того, кто не жалеет об СССР, нет сердца, а у того, кто желает его восстановления, нет ума. Что ж, Путин, как и его былой сменщик, подельник Медведев, всегда и во всем правы, но всегда с точностью да наоборот. Послушай, что они говорят, выверни наизнанку, и получишь правду. Так вот, у тех, кроме врагов России, кто радовался развалу СССР, не было ума, а у тех, кроме врагов России, кто не желает восстановления в той или иной форме СССР, нет ни ума, ни сердца. Остается понять, Сохранились ли ум и сердце у народа великой страны. Не последнее значение имеет и то, в порядке ли у этого народа его общественный желудок. Ведь еще одного либерально демократического кровавого поноса России уже не выдержит. В свое время Горбачевщина ввела в общественный оборот понятие про арабы перестройки. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это понятие оказалось тождественно понятию про арабы измены. Но в своей книге я не ссылаюсь на те или иные. Сенсационные материалы со стенограммами неких тайных речей прорабов перестройки, готовивших измену, не занимаясь разоблачением конкретных преступлений этих прорабов измены, не сообщая о том, кто, где и когда из них обучался в западных антисоветских центрах, вступал в лондонские масонские ложи, в московские ротари, клубы и так далее. Обо всем таком давно и недавно написаны толстенные книги тех же Олега Платонова, Михаила Полторанина и других. Это все верно, замечательно и полезно, не спорю. Однако воз российских проблем почему-то и ныне там, в смысле во всем том же историческом болоте, которое начали заводить страну еще хрущевцы, не говоря уже об их идейных и безидейных сменщиках от Брежнева до нынешнего кремлевского тандема. Так может быть разоблачители не то, что следовало бы разоблачают, или то, что следует, но не так, разоблачают с неверных политических и нравственных позиций без благородного гнева, без точного прицела. То есть замах есть и удар есть, но не в цель. Имеет ли, например, сейчас принципиальное значение, щипал или не щипал кур немецким солдатам на Кубани Миша Горбачев? И давал ли он или не давал Абверу записку о сотрудничестве? Немцы вербовали впрок и 12-летних. Что, если мы узнаем, что он эту подписку дал? Что это изменит в его портрете величайшего Иуды всех времен и всех народов? Так ли уж важно, что и когда говорили Гавриил Попов и Собчак, Чубайс или Бурбулис достиг или не достиг высших масонских степеней посвящения Борис Ельцин, и без этого ясно, что они враги России, и враги именно потому, что они антисоветчики и антикоммунисты, а точнее стали орудием антисоветчиков и антикоммунистов. Но что нам даст даже подробнейшее описание тайн августа 1991 года? Главная тайна атомного проекта США перестала быть тайной сразу после того, как Хиросима сгорела в атомном огне. Ведь главной атомной тайной США было то, что у них есть атомная бомба. После того, как бомба была публично взорвана, тайна испарилась. Так и в событиях 1991 года Главной тайной было то, что страну сознательно уничтожала ее же собственная верхушка. Не та или иная конкретная личность, а высший слой партийно-государственного руководства СССР. За редчайшими исключениями. Сегодня, после того, как элита взорвала СССР, эта тайна уже не тайна. А как конкретно это делалось, не очень-то и существенно. Как говорил советский физик Яков Зельдович, без какого сиропа нет газированной воды, уже неинтересно. Так ли уж важно, подцепили или не подцепили западные спецслужбы в свое время на крючок некоего подполковника КГБ. Это ведь тоже ничего не изменит в том политическом и человеческом облике, который он создал сам себе. Многие годы, имея огромные возможности по творческому преобразованию страны, этот подполковник все эти годы ее разваливал и разваливает. Но даже если Запад вдруг подставит его, публикуя подписки и расписки, что это добавит в понимание ситуации по существу? И богу же, товарищи, сегодня можно найти темы поважнее и поинтереснее. И я постараюсь это сделать. Хотя, хотя один мой неглупый знакомый давно сказал, демократия – это когда можно говорить что угодно, все равно ничего не изменится. А у нас сейчас демократия. И весьма загустевшая. Но говорить все же надо по существу. И не только говорить, пора бы и делать, начав с объединения всех любящих родину людей, а то вместо объединения пока что наблюдается всего лишь очередной болотный навал. Когда, как его позднее назвали, большевик на троне царь Петр начал поднимать Россию с пролежного бока на ноги. южнорусские черноземы имели толщину в метры. Однако понимающих дело людей в России было тогда не так уж и много. Ко времени, когда большевик Ленин начал свой поворот России от положения полуколонии к великой индустриальной державе, толщина черноземов существенно уменьшилась. Хотя число людей, понимающих дело, в России возросло. То есть Россия все более скудела черноземами, но хотя бы умными и деятельными людьми не скудела, а прирастала. Спору нет, это не самая оптимистическая обратная прогрессия, но все же. Сегодня черноземы еще более утонились, не тянут и на полметра. А с ростом числа понимающих суть дела людей Россию что-то заколодило. Их число не очень-то увеличивается и даже снижается. А ведь если процесс быстрого нарастания понимания у нас не пойдет на лад, и число понимающих не увеличится быстро до необходимых времени размеров, то еще десяток лет и у нас не будет ни черноземов, ни России. Да, многое бывшее тайное все чаще становится сегодня явным и все большее число людей начинает понимать, как нас кинули. Это-то понимают, но не понимают почему, не понимают, что Западу мешала не просто Россия, а именно Советская Россия, Советский Союз. Антисоветская Россия Западу не страшна. Нынешняя его якобы боязнь, якобы жесткой политики Путина, не более чем притворство, балаган, отстрел, ложных целей. Это ведь тоже надо понять. И как бы, повторяю, не вышло так, что необходимое для изменения ситуации число понимающих наберется как раз к тому времени, когда черноземы у нас истощатся полностью и ситуацию изменить будет почти невозможно. Плохо нам тогда будет, дорогие друзья, так что понять, что к чему, нам надо бы поскорее. Я отдаю себе отчет в том, что предлагаемая читателям книга вряд ли вытащит на твердую почву истины, увязшей в болоте Непутевого пост-ельцинизма наш общественный ВОЗ. Даже бегемота тащить из болота – работа нелегкая, а уж целую огромную страну тем более. Особенно тогда, когда страну вновь тянут в болото опасной митинговщины. Но я надеюсь, что эта моя книга, как и предыдущая, будет подталкивать ситуацию в нужном направлении из болота. А это, товарищи, не так уж и мало. Сергей Кремлев, Брескун.